не считал себя достаточно сильным, чтобы устоять перед соблазнами божественной красоты знаменитой Панфии, его пленницы, и поручил навещать её и заботиться о ней другому лицу, менее свободному в своих действиях, нежели он. Да и Святой Дух глаголит нам то же самое: и не введи нас в искушение,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 име благорожены и возвеличены. Но то идём немного назад, вспомним, как выглядели эти причины в своём изначальном виде. И мы поймаем этих людей с поличным. Неужто они хотят, чтобы их проступок казался меньшим, потому что совершён имей давно, и чтобы неправильно начатое имело праведные последствия? Кто желает своей родине благо так же, как я, то есть без того, чтобы предаваться скорби о ней и худеть от этого, тот будет огорчен, но не станет отчаиваться, видя, что ей грозит гибель или существование равнозначной гибели. Несчастный корабль, его стремятся подчинить своей власти и с такими не схожими целями. Волны, ветры и кормщи. Кто не алчит милостей государевых, как вещи, без которой не может прожить, того не слишком заденет ни холодность, оказанного королями приема, ни холодное выражение их лиц, ни шаткость их благосклонности. Кто не дрожит, как наседка, над своими детьми или своими почестями, и не находится у них в рабстве,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 прежде чем этот гнёт станет по-настоящему обременительным. Кто не отменяет отплытия, тому уже нет минить плавание. Кто не умеет захлопнуть дверь перед своими бурными чувствами, тот не изгонит их, когда они вторгнутся внутрь. У кого не идёт дело с началом, у того оно не пойдёт и с концом. Кто не смог помешать их зарождению, тот не сможет помешать им и обрушиться на него. Ведь страсти сами себя возбуждают, лишь только перестаёшь лечить.